Там он, резко затормозив, остановил машину и скатился на землю. Ковальский моментально оказался рядом с ним, и вместе они укрылись за кузовом джипа. Перед капотом автомобиля землю взрыли еще несколько пуль. Грей рискнул выглянуть из-за заднего бампера и увидел мужскую фигуру в костюме, бегущую между рельсами высотой восемь футов, сделанными из бетона и стали. Чтобы достичь цели, Солокову предстояло преодолеть 300 ярдов, а целью его являлся задний конец катящегося ангара. Грей хотел выстрелить в него, но в тот же миг в задний бампер ударила пуля и, с срикошетив, просвистела мимо его уха. Он успел заметить дымящийся пистолет в руке женщины, с угольно-черными волосами. «Елена». Мысленно ругаясь, он отполз назад. Раненый в плечо Ковальский тихонько взвыл. Солдат и женщина держали их на прицеле, не давая поднять головы. Грей взглянул на часы. «Десять минут». Услышав стрельбу за спиной, Николай пытался бежать еще быстрее, однако в момент аварии он повредил колено, поэтому теперь ему оставалось рассчитывать только на то, что Елена сумеет задержать преследователей. У задней части стального укрытия остановились двое рабочих. Гигантская конструкция продолжала медленно ползти по рельсам, запряженная двумя почти столь же огромными гидравлическими лебедками. Впереди виднелся открытый служебный люк размером с ворота гаража. Через него можно было попасть в чрево укрытия. Именно по этой причине Николай убежал от остальных. Он не мог оставаться снаружи, когда операция «Уран» вступит в решающую фазу. Припадая на одну ногу, он бежал так быстро, как только мог, по утрамбованной дорожке из гравия, которая тянулась между рельсами. Ему нужно было успеть нырнуть в этот люк, пробежать через все укрытие и выбраться с противоположной стороны раньше, чем оно закроется. Даже он уже был не в силах остановить операцию «Уран». Единственное, что он мог сделать, — это убраться с ее пути. План был разработан еще в 1999 году, когда начались подготовительные работы по установке нового саркофага или сокращенно УНС. Целью УНС являлось усиление радиационной защиты в зоне аварии Чернобыльской АЭС, поскольку старый саркофаг перестал справляться с этой задачей. Уже много лет инженеры высказывали опасения относительно того, что старое сооружение может вот-вот рассыпаться в результате чего 200 тонн радиоактивного урана, оказались бы в буквальном смысле под открытым небом. К тому времени некоторые секции старого саркофага начали крошиться. В нем стали появляться крошечные отверстия и трещины. Поэтому первой ступенью УНС было хотя бы закрепить саркофаг в его нынешнем состоянии. Это означало залатать прорехи усилить стенные колонны и укрепить расшатавшиеся вентиляционные трубы. Все это было сделано за то время, пока на безопасном расстоянии в 400 ярдов от старого саркофага сооружалось новое укрытие. Начальная стадия работ была завершена в 1999 году, но тут имелись свои секреты. После развала Советского Союза Усилилась коррупция. Тайно установить в стенных колоннах четыре фугасных снаряда с дистанционным управлением обошлось очень недорого. До вчерашнего дня они дремали, но накануне вечером один из людей Николая послал этим скрытым бомбам радиосигнал, задав определенное время взрыва. Заряды активированы. И теперь обратной дороги не было. Ровно за две минуты до того момента, когда укрытие закроет старый саркофаг, заряды взорвутся. Взрывов никто не услышит. Со стороны будет видно лишь, как ломается бетон, после чего рухнет целая секция...